Глава 21. Другая сторона жизни. Снова сложив все оружие в сумку и ралы, мы влились в поток людей, направлявшиеся в сторону лифта. Как оказалось, зря я боялся проверки на оружие или чего-то подобного. Достаточно небольшой лифт по меркам центрального был рассчитан только для людей и вмещалось туда человек 200 за один раз. Отправлялся он каждые 5 минут и имел всего две шахты. Одна шахта отвечала за подъем, вторая за спуск, и если судить по всей конструкции, возникает подозрение, что лифтовые кабинки просто закольцованы, делая переход из одной шахты в другую на уровне технических коридоров. Судя по обрывкам разговоров людей, которые вместе с нами набились в лифт, многие банально работали на седьмом или восьмом уровне, при этом проживая на шестом. Также очень поразило, что вокруг нас было множество людей, даже не имеющих десятый уровень. Секунд десять подъема, и лифт останавливается на седьмом уровне. Как только поток людей, ломанувшихся на выход, немного иссяк, и остались только те, кто планировал ехать выше, скомандовал своим на выход. «А нам не на восьмой?» — поинтересовался кварц, когда мы уже выскочили. «Те, кто на нас охотится тоже думают, что нам туда». «Понятно». В окружающей обстановке каких-то кардинальных изменений на первый взгляд я не заметил все тот же поток людей транспорта. Ну, здание немного лучше выглядят а все остальное практически такое же. Сразу даже и не поймешь, что оказался на другом уровне. Единственное, что действительно тут отличалось, так это наличие городского транспорта в виде поезда на магнитном монорельсе, который позволял добраться в любую точку уровня максимум в несколько пересадок. Понятно, что это все равно займет массу времени, но зато хоть не на своих двоих. Этим транспортом мы и решили воспользоваться, чтобы достичь другого лифта и уже на нём подняться ещё выше, желательно сразу к десятому уровню. Рассевшись вдоль окон, каждый занялся своим делом. кастра с Кварцем снова о чём-то щебетали, Ирала болтала с Литой, а Тилорн и Саргас просто отдыхали. Я же уставился на проносящийся за окном город, по которому мы неслись на огромной скорости. Практически сразу же снова поймал себя на мысли, что я воспринимаю этот мир как реальность. Нет, не так. Я скорее не мир воспринимаю как настоящий, а местных воспринимаю как живых людей, а не как прописанную программу. Взять, к примеру, Литару. От мысли, что она могла потерять из-за меня своего неродившегося ребенка, у меня все внутри сжимается. Хотя, по идее, ничего с ними не должно случиться. Они ведь цифровые. Но у меня просто не получается воспринимать их как ненастоящих. Да, у меня есть пунктик по поводу детей. И для меня они практически самая высокая ценность в любом из миров. Или тот же Саныч, который крутит какие-то непонятные махинации. Но вот хоть убейте, не поверю, что он своими действиями не решает сразу несколько важных для него задач, слишком уже битый жизнью этот старый пердун. Одновременно состоит и в сопротивлении, и имеет вес среди псиоников. Не удивлюсь, если его под разными именами знают еще в десятке различных организаций. Но вот как можно было столь тщательно прописать всех и каждого? Поезд начал притормаживать возле очередной станции, и мельтешение зданий за окном перестало размазываться, сливаясь в одну серую картинку. Когда мы почти остановились, мне в глаза бросилась вывеска, которую я просто не мог проигнорировать, да и сомневаюсь, что нас будут искать в таком месте. Бегомся на выход!» — скомандовал я, бросившись проталкиваться сквозь скопившихся людей, которые готовились к выходу. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила кастра, плавно перетекая в позицию, с которой она могла быстро вступить в бой. Расслабься. Сейчас увидите. Так, вроде вот сюда. А нет, тут тупик. Значит, вот та улица должна вывести к нужному мне зданию. Буквально пару минут, попетляв в сложном архитектурном расположении зданий, вышел к тому дому, где я увидел так заинтересовавшую меня вывеску. Остановившись перед огромными стеклянными дверями, с улыбкой посмотрел на вывеску, убедившись, что мне не показалось. «Мясной ресторан «Де Анри», — прочитал Тилорн. Волбер, никогда не мог подумать, что тебя может так срочно сорвать с места ресторан. Тил, вот честно, у меня уже поперёк горла сидит бурда из столовок и сухпайки. Вот просто хоть волком вой. Я готов здесь на час задержаться, но дайте мне пару кусков нормального мяса. Ого, я смотрю, ты на мелочи не размениваешься, высказалась подошедшая вместе с мужем Лита. Это дорогостоящий ресторан, в котором подают натуральные мясные и овощные блюда. «Я даже не знала, что у них есть представительство на седьмом уровне». «Господи!» — сложил перед грудью руки кварц и задрал голову к потолку. «Спасибо тебе за то, что ты подарил нам такого командира, который после столь продолжительного времени аскетичной и целомудренной жизни наконец-то привел нас в рай земной, где есть нормальная еда!» Как только он договорил, сразу же схлопотал подзатыльник от кастры. «Не поясничай!» «Хотя, должна признать, у меня самой уже слюнки текут от одних только мыслей». «А вы ничего не забыли?» Вмешался Сарго с глазами, показывая на Иралу. «Не волнуйся, всё нормально». Ирала просто кивнула, подтверждая мои слова. «Зря я, что ли, так долго выбивал у Лекши дополнительные функции, одной из которых был специальный контейнер для полной имитации жизнедеятельности человека». «Ну, чего зависли? Нормальная еда ждёт нас!» Ну а что? Нужно уметь получать от жизни удовольствие, тем более я действительно соскучился по нормальной пище. Лучше, конечно, было бы что-то из домашних блюд. Сытное, наваристое и безумно вкусное. А главное, сделанное с любовью. Но и ресторанная еда весьма и весьма приятна. Особенно таким изголодавшимся личностям, как мы. Тем более я вроде смог сбросить с хвоста того наблюдателя, который прицепился к нам возле лифта на шестом уровне. Тем, что мы выскочили в последний момент из поезда. А самое главное, в престижных ресторанах чаще всего заботятся о безопасности и скрытности платежеспособных клиентов. Это тоже немаловажный момент. Оправив куртку, дополнительно осмотрел себя, насколько это было возможно. Не особо презентабельно я выгляжу, но, надеюсь, местный метр-дотель имеет достаточный опыт своей работы, чтобы судить не только по одежде. Немного расслабившись, направился к дверям, меняя на ходу походку, выражение лица и манеру держаться. Теперь я смотрел на мир свысока, в походке появилась легкая ленца, от всех остальных движений так и сквозило легким пренебрежением к окружающим. Я крайне не любил эту маску, но когда вопросы решались на самых высоких уровнях, приходилось ее натягивать на себя. Ведь если вспомнить некоторых моих предшественников на должности, их попытки прогнуться под финансовыми кошельками, которые имели самое большое влияние на парламент, ни к чему хорошему не привели. Поэтому я тогда выбрал другую тактику и, наоборот, относился к ним как к недостойной грязи под ногтями. Конечно, пришлось провести пару показательных силовых акций, да и выдержать прессинг Генерального объединенного штаба с кучей комиссий проверок, но это того стоило. Меня начали уважать даже в самых высоких кругах. Вот и сейчас я применял манеру себя держать, наработанную в элитных заведениях, где проходило множество встреч молодого на тот момент генерала, который только вступил в должность с людьми, обладающими реальной, а не фиктивной властью. Швейцар сработал просто превосходно, открыв дверь перед нами, когда мне оставалось пройти ровно три шага, и замер как статуя, придерживая дверь. Первый шаг — Я оказываюсь от него на расстоянии вытянутой руки и замечаю открытый счет, висящий справа от его отображения уровня. Второй шаг. Я уже возле него и ленивым движением глаз отправляю 5000 на этот счет. Третий шаг. Я уже на пороге ресторана и вижу спешащего ко мне метр до отеля. Прям идеально рассчитано. те кто не готов к такому обслуживанию, скорее всего замнутся или не успеют бросить чаевые плюс уверен. В почте метров до отеля, который сохраняя на лице достоинство, быстрым шагом приближается к нам, уже лежит описание суммы и реакции как моей, так и остальных. Хоть у швейцара был всего 15 уровень, но метр до отеля щеголял своим весьма удивительным для этого уровня альфарима 49-м. Видно, далеко не первый год держится на данной работе. Возможно, даже как надежного человека прислали в проблемный ресторан для его сохранения, ведь провал ресторана, пусть даже в таких условиях, может ударить по репутации всей сети рестораций. Тем более, что даже на этом уровне с головой хватает достаточно богатых личностей, ведь бандитские верхушки располагают вполне приличными средствами, пускай они даже и с низким уровнем, не обладают манерами и воспитанием, но всегда стараются влезть в высшее общество. «Метр Дотель сделал элегантный и выверенный поворот, став чуть сбоку от траектории моего движения и слегка склонив голову в приветствие. Он был, наверное, первым человеком, у которого был открыт не только уровень, который нельзя полностью скрыть, но и имя, позволяя клиентам сразу обратиться по имени, даже если они тут впервые. В реальности для этого используют голографические бейджи, но альфаремский нейроинтерфейс наложил свой отпечаток и тут. «Добрый день», — с легким поклоном поздоровался он. «Вам столик на восемь персон, как я понимаю?» Его лицо так и лучило счастьем нас зреть и выражало полную готовность исполнить любые наши капризы. Зато глаза, как ледяные иглы, пытались прямо под кожу залезть и просканировать наполненность личного счёта. Да и мои соратники подливали масло в топку его недоверия, ведя себя как дикие фермеры, попавшие в метрополию, глазея по сторонам чуть ли не с открытым ртом. «Посмотреть, конечно, было на что». Полимерная многослойная отделка, имитирующая настоящее дерево. Возле входа в главный зал вообще два небольших цветка в катках. А это были первые живые растения, которые я тут вообще увидел. Литара на них смотрела с таким трепетом, что есть все основания предполагать, что она тоже первый раз видит живой цветок. Мне даже стало интересно, сколько чисто теоретически может стоить такой цветочек в городе, где, считай, практически нет грунта и вообще нет солнца. А ещё больше интересно, насколько должно быть тяжело за ними ухаживать. Так, Волпер, не отвлекаемся, надо немного побаловать свою группу. Я, конечно, не знаю местных цен, но последнее время мы вроде не бедствуем. Накопили почти 15 миллионов. Это, конечно, не сравнится с моими джекпотами в самом начале, но тоже весьма недурно. Надеюсь, после обеда в данном заведении мы не останемся банкротами. «Открой счёт», — потребовал я. Не попросил, не приказал. А безапелляционно потребовал у метр дотеля с интересным именем Йоган. Он отработанным движением двух пальцев провёл в воздухе сверху вниз и вправо, раскрывая информацию о счёте. Явно давно завязав на этот жест такую функцию. А учитывая, как легко и элегантно он это проделал, для него явно привычно такое требование. Движением глаз сбросил ему миллион и скучающим голосом добавил. «Когда будут заканчиваться, сообщи». После чего лениво повел взглядом по холу и, остановив взгляд на входе в главный зал, слегка брезгливо приподнял одну сторону верхней губы. «У тебя тут только общий зал. Могу предложить вип-комнаты для отдыха и для переговоров». С его взгляда ушел лед, и теперь он полностью лучился доброжелательностью и угодливостью. Вот что делает с людьми подтверждение платежеспособности. «Давай твою коморку для отдыха. Прошу сюда». Поклонившись, он указал жестом руки в сторону, в которую предлагает двигаться. Двойным щелчком пальцев привлекая внимание остальных и начиная движение в предложенную метр дотелем в сторону. йоган сразу же среагировав на мое движение, тоже начал двигаться, стараясь при этом двигаться чуть сбоку от меня, чтобы не поворачиваться ко мне спиной, но и немного, буквально на пол корпуса впереди, чтобы ненавязчиво указывать мне направление. Углубившись немного в коридор слева, пройдя мимо нескольких дверей, йоган услужливо открыл нам дверь в одной из помещений, сделав приглашающий жест пройти внутрь. Остановившись возле него и даже не пытаясь войти, я поинтересовался, никому конкретно не обращаясь. «Интересно, этому заведению известно понятие конфиденциальности?» «Простите, но подобные кабинеты у нас только переговорные. Немного стушевался метр дотель, но практически моментально взял себя в руки». «Если у вас есть желание, можем предоставить такой кабинет, ближайший, буквально в двух дверях отсюда». «Веди», — махнул я ему рукой, милостиво разрешая отвезти к новому месту. Небольшой зал для переговоров действительно оказался буквально через две двери от нас. Там, конечно, не было мягких диванчиков, которые я успел заметить через открытую дверь предыдущего помещения, но вот все остальное было действительно на уровне кожаные стулья с мягкой обивкой, высокой спинкой и фигурными подлокотниками, белоснежная скатерть, которая прям резала глаза своим неестественным белым цветом, серебристого цвета приборы с белоснежными тарелками. И это все стояло посередине достаточно обширной комнаты 8 на 12 метров. В кабинете царили мягкие тона, начиная от легкого бирюзового цвета стен, заканчивая слегка желтоватым теплым светом фонарей в узорных люстрах под потолком. Зайдя в предлагаемое помещение, осмотрелся и немного скривился. Но так уж и быть, милостиво принял предлагаемый кабинет для своего обеда. «Сойдет», — обронил я попутно жестом командой остальным рассаживаться. «Официант подойдет ровно через десять минут за вашим заказом», — поклонился Йоган. «Голографическое меню в правом подлокотнике каждого стула. В левом подлокотнике вызов официанта и кнопка разблокировки двери» после чего, сделав шаг назад, вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Ребята хотели было начать что-то говорить, но я не дал им этого, сразу же скомандовав. «Проверьте на наличие лишнего оборудования». Две минуты обследования ребятами помещения, и Ирала нашла одну хорошо замаскированную камеру и не менее хорошо замаскированный микрофон. Ну, примерно это я и ожидал, даже уверен, что полученная таким способом информация дальше заведения не уходит, а используется исключительно в качестве улучшения обслуживания. «Сломать!» А после того, как они выполнили приказ и дополнительно подтвердили, что ничего больше в комнате излишнего оборудования нет, я позволил наконец-то себе вернуть нормальную манеру держаться и разговаривать. Плюхнувшись на одно из стульев, практически растекся по нему. «Вот теперь можно расслабиться и задавать вопросы», — оповестил я остальных. «Спрошу, наверное, за всех. Что это было?» Пошевелил Тилорн пальцами в воздухе, видимо, намекая на мое поведение. А это было статусное поведение обычного зажравшегося толстосума, который по какому-то недоразумению попал в такую клоаку и едва нашел более-менее приличное заведение. «Эм, я не поняла», — грустно сказала Ирала, переводя взгляд с меня на других членов команды. «Волпер просто изображал вредного богача, чтобы нас не выперли отсюда прямо с порога», — решил пояснить Тилорн. «А зачем было изображать вредного?» и ралочка к сожалению, богатые практически все вредные, у них презрительное отношение к остальным», грустно покачала головой Литара. «Так, мы сюда пришли обедать или языками чесать?» поинтересовался я, попутно активируя голограмму с меню. «Вы как хотите, а я буду готовиться к прибытию официанта, чтобы хоть знать название блюд». Погрузившись в меню, начал для начала искать название блюда, которое мне покажется интересным. «Ну а какая разница, что выбирать, если я абсолютно ничего из этого не ел?» Но меня практически сразу из чтения выдернул вскрик кастры. «Ну не чешу я себе тут цены! Какой-то там сраный стейк аля чего-то там семьдесят тысяч!» а ты раскрой информацию о блюде», — буркнул Телорн. «Чего? Убейте меня семеро, а то в шестером не справитесь! За такие бешеные деньги они подают стейк из обычного мясоеда?» Да мы его на запчасти последнее время сдаем чуть больше, чем за 5000 Возмущению Кастры просто не было предела. Спасибо, хоть фаршированную крысу не предлагают. Третья страница, позиция номер 47. Фаршированный пир крыс в соевом соусе. Обрадовал я ее. Подозреваю, что пир крыс не что иное, как первоклассный крыс. Или вон 53-я позиция. Рататуй из копченых различными способами крысиных хвостов. «Они что, издеваются?» Со слегка паническими нотками в голосе спросила кастра И, судя по лицам остальных, у них были примерно схожие мысли. кастра успокойся, никто тут не издевается». Подобрав себе пару позиций из меню и закрыв его, степил руки перед собой и уставился на нашу разведчицу. «Ты, наверное, забыла, что тут вокруг творится? Это полностью закрытый город, в котором о разведении животных специально на убой никто даже не задумывался, потому как даже людям места не хватает. Это первое. «А теперь поверни свою голову и взгляни на Литару с мужем. Они только от самих названий уже залили весь стол перед собой слюнями. Поэтому прими как факт, что в этом мире даже крысиное мясо ценится на уровне кулинарного изыска». Кастро, захлопнув ротик, замолчала, переваривая мои слова. «Ей хватило всего пяток секунд, чтобы до нее дошли мои слова». «Извини», — признала свою ошибку она. «Но цена тут действительно ломит не по-детски». «Ну а что ты хотела от элитного заведения? Цены тут соответствуют. И, скорее всего, качество готовки тоже весьма на уровне». Только я замолчал, как в дверь постучали, а над правым подлокотником возникло голографическое изображение официанта, который ожидал за дверью. «Простите, вы определились с заказом?» Донеслось из встроенных динамиков. Разблокировав дверь, дал этим понять официанту, что мы готовы сделать заказ. Аккуратно войдя, он остановился в нескольких шагах от меня и замер в легком полупоклоне, готовый принять заказ. По сути, он тут не был нужен. Мы могли, воспользовавшись функционалом меню, просто отправить список требуемых блюд напрямую повару. Или, доплатив всего 30% от цены блюда, сразу направить заказ к шеф-повару. Но наличие живого человека, который принимает заказ, было, как я подозреваю, некой данью уважения традициям первых ресторанов ну или просто требование статусности заведения. «Гарсон, мне мясные медальоны из мясоеда в грибном соусе и на подушке из картофельного пюре. Ну и, наверное, суп дельфату А вон той молодой барышня?» — указал я небрежно на Литару. «Что-то витаминное. Она у нас скоро будет мамой». «Примите мои поздравления», — сразу же среагировал официант. «В данном случае могу предложить витаминный салат из свежих овощей». Партия только позавчера прибыла из одной частной теплицы на девятом уровне. «Хм. Про позавчерашние овощи было сказано с такой гордостью, как будто на Северном полюсе тебе подают свежесорванные огурцы и помидоры. Но не буду заострять на этом внимание сам только пару минут назад делал выговор Кастре. Сойдет. А ее молодому человеку что-то из мясного в прожарке рэр или медиум рэр. Ну и пока чего-то градусного для лучшего усвоения. Остальные же, я думаю, сами определятся со своими заказами». Легкий кивок головы, свидетельствующий о том, что мой заказ принят, и он уже акцентирует свое внимание на остальных членах моей группы, ожидая от них заказа. А я усиленно начинаю искать глазами какой-то заменитель попкорна, готовясь к достаточно веселому зрелищу. Мои ожидания не оправдал только Саргас, который, банально раскрыв меню так, чтобы официанту было видно, тыкнул в несколько наименований, я так подозреваю вообще наобум, и откинулся на спинку стула, наблюдая за остальными. Кастро, немного успокоившись после своего возмущения, всего пару минут помучила официанта расспросами из разряда «А из чего вот это? А как готовит вот то?» и милостиво заказала пару сладких десертов и небольшой гарнирчик, приправив это весьма дорогостоящим сублимированным чаем. А вот те Лорн с кварцем отрывались по полной, практически раздергивая официанта вопросами по очереди. Он еле успевал на них отвечать. Я даже пару раз ловил на себе его шокированный взгляд ну что поделать, если парень не привык, что к ним в заведение могут зайти обычные рейдеры с пятого уровня, которым просто начхать на все эти условности и знание правильности названий некоторых блюд. Ирала поступила намного проще, просто повторив заказ кастры. С одной стороны, жалко таких денег за достаточно примитивное блюдо по меркам реальности, но вот с другой мы получили достаточно большой опыт, а самое главное, я дал возможность своим ребятам задуматься над местной пищевой проблемой. Да и просто разница между обычными работягами и местными властьимущими. Не знаю, пригодится это им в будущем или нет. Но хоть в следующий раз они не будут себя вести, как колхозники в городе.